Глава 18 -я. Ну, хотела бы я сказать, мол, дети посияли и все закончилось, но нет. Что-то невидимое мне явно происходило. Лица нянек и телохранители перекосило от ужаса и понимания. А мне, расскажите, я тоже хочу понять, чего бояться. Но отчего-то взрослые демоны застыли, не делая попыток подойти к детям, взять их за руки и прекратить творящиеся непотребства в чем бы оно ни заключалось. Зато проломились из окружавшего нас красного киселеобразного марева другие демоны, страшные, взрослые, измененные, вооруженные до зубов, смертоносные. А с ними люди форме, тоже такие впечатляющие. мы отупевший и пострадавший от инфразвука мозг уже с трудом воспринимал реальность. Но я успела заметить два знакомых лица. Точно, это же приятели Артура Гресса. «Где же сам ректор и барон? Я ведь просила Гришку найти славного рыжего кота». В ступоре я смотрела, как смешанная команда из двух групп спасателей, перемешавшись между собой, движется к замку, и все так же распространялась во все стороны сияния от Софии Марсалеса. Мне казалось, что я все вижу как в замедленной съемке, выхватывая лишь стоп-кадры, но не всю картину, целиком. Похоже, мне очень нужен врач». И бок страшно болит, и голова раскалывается, и снова пошла кровь носом. С противным звуком шлёпались капли. Я точно ещё жива, а то, может, я уже совсем неживым призраком тут торчу. А хотя нет, тогда бы мне не было так плохо, и точно ничего не болело бы. Боковым зрением выхватило нечто оранжевое сбоку, нет, рыжее. Промелькнул барон, пригибаясь и проскакивая. Нашёлся кошак живой, хорошо а потом я начала заваливаться и сползать в бок мама мама тетя маша мари что то снова крепко обхватило меня вокруг талии не давая сверзиться со спины гронха убьюсь же это варюга в своей боевой эпостаси высотой с верблюда кажется или все же со слона а потом я все таки отключилась сознание возвращалось медленно Хотелось бы сказать, что очнулась я в постели со свежим крахмальным бельём в белой палате, с букетом в вазе, настоящий рядом тумбочке, но нет. Очнулась я, лёжа на полу, хорошо хоть деревянном, судя по тому, что ещё не вымерзла до костей. А ещё меня кто-то слюняво облизывал со всех сторон. Самый верхний облизыватель путался языком в моих волосах. На коленях лежало что-то длинное. Спиной я опиралась на кого-то горячего и шумно дышащего, под боком кто-то громко мурлыкал, а на плече сидело нечто маленькое и мохнатое. «Меня сдали в зоопарк? Я в клетке с животными?» Глаза открывались с трудом, ресницы слиплись от крови и слез, и в целом состояние было, будто по мне прошлись катком. Потом несколько раз уронили, затем еще несколько раз стряхнули током и на десерт прокрутили в центрифуге. Но раз все настолько болит, я без сомнений все еще не умерла. Итак, лежала я, опираясь на Гришку. Три его головы меня методично облизывали. Бе! Надо его отучить от этого. На коленях у меня лежал хвост змеюкой флегматично таращился в никуда. Рядышком дремал и мурлыкал барон. Живой, невредимый. А на моём плече пристроилась Анфиска. Полный набор. А дети-то где? И почему так тихо? Где мы вообще? Оказалось, что мы в бальном зале у Сача. Странно, но он не пострадал только где-то тёмные пятна и лужи на полу. Будь мы на земле, я бы сказала, что паркет безнадёжно испорчен. В мире магов бытовиков вопрос не столь однозначен. Разбито одно большое зеркало в простенке, золотая рама пустовала а зеркальное крошево на полу давала понять, что все прошло не совсем мирно. Сорвано несколько штор, я не уверена, но, кажется, на дальней стене это все же не темная картина, а пятно сажи. Я повела мутным взглядом, отыскивая среди нескольких присутствующих вокруг людей знакомые лица. Рыжий студент почувствовал мой взгляд, обернулся, просиял и поспешил ко мне. Почти подбежал, опустился на корточки и провел пальцами, снимая щит. Ах, вот почему так тихо. Меня накрыли пологом тишины. — Мастрина, вы как? — спросил Энтони Фалькор. — Живая, побитая, тошнит, — подумав, проскрипела я. — Мы от вас в шоке! — сияя глазами, улыбаясь во весь рот, ответил он. — Вы такая смелая, на Гронхе, одна, в толпу! И как вы им управляли? Мы чуть от ужаса не умерли, когда увидели вас во дворе, а вы вон чего! Я криво улыбнулась. — Ну что я говорила, они решат, что я такая крутая, а на самом-то деле я чуть не сдохла от ужаса и нес меня Гришка вопреки моему хотению. Но теперь придется соответствовать, а поплачу я потом, когда оклемаюсь немного, и ребра болеть перестанут. «А меня лечить собираются?» — спросила она сущным. «Так уже!» — кость срастили, дырку в боку залатали. У меня округлились глаза — Надо будет потом узнать, что там у меня было за дыркой, какие именно кости мне срастили. Требую допуск к электронной медицинской карте. А, кстати, эта тема. Вот бы придумать кристалл, на который можно всё записывать. Запатентовать, что ли? А придумают мои третьекурсники. О чём я думаю? А где дети? отогнала я меркантильные мысли и всё-таки с трудом носила. Вода есть? Энтони вытащил из кармана фляжку, оглянулся украдкой и сунул мне ее. «Поньяк», — шепнул заговорщицки «Годится, но воды мне тоже найдите». Глотнула, перевела дыхание и вернула фляжку. «Так где дети?» «Их забрали демоны. Две тетки такие жуткие, два мужика. Вы их видели, они из портала вслед за Софи выскочили. Вот так только малявки перестали полыхать зорницами, эти четверо их подхватили и переместили в тот же портал обратно». Представляете, этот переход так и не закрывался все то время. Какая силища у пацаненка, а! А, это вообще кто был? Что за мальчишка? Жених софия отозвалась я. Так, значит, София и Марсалис под присмотром своих нянь и телохранителей вернулись обратно в дом маркиза Нобля. Энтони, они не пострадали? Что вообще случилось? И как давно я тут? Вы тут уже часа три. Вас после штурма принесли, подлечили, оставили приходить в себя под присмотром питомцев. Дети не пострадали, только перепачкались. софи ведь ползала на четвереньках. Но, думаю, ее давно отмыли и переодели. А случилось... Каким-то образом темная магия демоненка светлая магия Софии объединились, усилили друг друга и накрыли тут все. Мы с чердака видели. Это сияние охватило всю территорию усача, четко до ограды. Но в город не выплеснулось. Впервые слышу, чтобы такое было возможно. Магистры наши тоже в шоке, кстати. А что это сияние делало? Я не вовремя отключилась, ничего не успела рассмотреть. Да, мы видели, что вы потеряли сознание. возгришка спустил хвостом на землю и сверху накрыл своим телом, чтобы не затоптали или не задело еще каким-то заклинанием. А сияние... Да боги его знают. Маистрина, я ведь всего на третьем курсе... И артефактор, не боевой маг. Но что-то точно происходило. Мы крики слышали. Фанатикам оно явно не понравилось. А потом демоны и люди короля штурмовали замок. Всех тут захватили. Среди студентов и персонала жертвы есть? Ну так, побили, но наши все живы. Только все не так просто. Дознаватели всех опрашивают. Под подозрением все, кто находился в это время здесь, и даже те, кто был в отъезде. Почему? Их этих кто сюда провел», — неохотно признался парень. «Ректор в ярости, аж дымится от злости. Мы-то думали, он страшный, когда нам наказание выписывал. А он вон как». «Гресс не пострадал?» «Нет. Они вместе с мастером Ханком пришли. А вы знали, что месье Ректор тоже холодным оружием владеет?» «Вы бы видели, что он творил. Орденцы же, когда поняли, что отсидеться не выйдет, а вы сбежали, ринулись в бой. Ну вот, выжили не все». А тех, кто попрятался, призраки помогали отыскать. «Кровищи по всему замку!» — Энтони скривился. «А наших на чердаке позднее нашел барон. Мяуканьем позвал вниз». «Ну, все и пошли. Он же питомец ректора. Значит, дал понять, что уже можно выходить». «Так, погоди!» — я тряхнула головой, и тут же взвыла от боли, пронзившей ее. В глазах помутилась, и я начала заваливаться — ой что вы плохо да подхватил меня парень не давая прокинуться навзничь у меня кажется сотрясение мозга прогоняет тошноту, сглатывая стараясь продышаться сдавленно ответила я или же от рычания гришки и мозги превратились в кисель хотите я позову у кого то на помощь и в вашем бы сообщить что вы пришли в себя мы так за вас переживали девушки из города еще не вернулись вяло отмахнулась я нет а ректор где они допрашивают выживших орденцев». Потупившись, ответил Фалькор. «Маэстрина, а вы действительно из другого мира?» «Та женщина. Мы все слышали. Это уже больше не тайна». Я с досадой скривилась. «Не хочу признаваться, вот не хочу и все. Я привыкла к той ситуации, которая сейчас. Не хочу ничего менять». «С ума сойти», — понял мое молчание по-своему третий корсник мы ведь о чем-то подобном думали, догадывались. Вы такая невероятная. Никто из нас вообще, из всех нас, студентов, раньше никогда не сталкивался ни с кем похожим на вас. Вы всегда такие необычные вещи делаете, говорите. Только мы не сопоставили вашу инаковость с тем, что вы можете оказаться жительницей другого мира. Ведь все думали, что такое невозможно. Ну и Антони, проблеяла я. «Как же нам повезло!» — расплылся он в блаженной улыбке. «А теперь, когда вам больше не надо скрывать свое иномирное происхождение, вы нас еще чему-нибудь эдакому научите. А ректор знает? Хотя чего это я? Конечно, знает. Он же ваш жених. Был. А демоны? А, эти точно все знают. Они же ментально считывают мысли. Жуткие типы. Они с магистром Грессом вместе допрос ведут». «Почему? Какой допрос?» — успела я вклиниться в его речь. «Всех подряд опрашивают, и наших выживших фанатиков. А вас велено было караулить. Самый огромный из них такой, жуткий такой, сказал, что вы под их покровительством и будущая родня. Так что все, кто посмел вас обидеть, ну, того. Я сейчас понимаю, что это кто-то из родственников того мальчуга, который с Софи пришел. Отец?» «Или дед», — задумчиво ответила я. «Интересно». Это магистр Эррадо решил тряхнуть стариной, или же незнакомый мне пока отец Марсика решил за будущую сватью заступиться. Энтони все же позвал ко мне еще студентов из тех, кто не пострадал и не был занят. Девчонки были напуганы, заплаканы, кого-то еще потряхивало, но таких покоцанных, как я, больше не было. Точнее, я и сама не знала, насколько жутко выгляжу, пока Генриетта Книппер Та девушка, из-за которой в свое время наплакались все пятикурсники, не сказала. «Маэстрина, вам надо умыться. Простите меня великодушно, но вы выглядите просто ужасно. Это недопустимо». На нее зашикали другие девушки, помни о моей злопамятности. А до меня с запозданием дошло, что наверняка все мое лицо в засохшей крови. Она шла и из носа, и из ушей, и даже из глаз, как казалось. «Очень хочу умыться, очень», — эмоционально призналась я. Но я сама не встану и не дойду до уборной. Ребята, я посмотрела на парней. Желающих взять меня на руки и отнести оказалось много. Но, потолкавшись, ко мне все же прошли самые крепкие физические ребята. Вдвоем помогли мне занять вертикальное положение, потом один подхватил на руки. «Я пойду с вами», — заявила Генриетта. «Должен же вам кто-то помочь. Сами вы и явно не справитесь». С нею собрались... Анна Дефре и Эмма Нофлекс. «А можно мне в мою комнату в общежитии? Туда открыли проход?» «Нет, маэстрина», — расстроенно ответили студенты. «Нам всем приказано сидеть в главном корпусе, никуда не уходить. Максимум в уборную или на кухню. Даже на второй этаж запретили подниматься. Там допрашивают всех». Я кивнула, тут же зажмурилась и замычала от прострелившей голову боли. «Чёрти что!» В дамскую уборную меня парень все же сам занес, аккуратно поставил на ноги у раковины, тут же вышел. Из большого зеркала над умывальниками на меня смотрела девушка с лицом покрытым бурыми, сухими разводами, с красными от полопавшихся сосудов глазами. Одежда заляпана кровью, на боку вообще обуглившиеся дырки, а сквозь них просматривалась розовая кожа. То ли ожоги залечили так, то ли раны зашили и зарастили. Соответственно, весь бог тоже был в крови. На голове волосы где-то стояли дыбом, где-то сбились в колтуны, где-то слиплись от крови. «Боги всемогущие!» — выдохнула я. «Вот тут прелесть неземная, неодиминская!» И хоть бы кто сказал и дал умыться из фляжки. «Девушки, вам мою красоту никогда не переплюнуть. Генриета даже вам. Макияж и наряд у меня прошли огонь, воду, Гронха и демонов». Студентки закашлялись, маскируя смех. «А давайте вы мне поможете», — попросила я, потому что отпустила раковину и меня тут же повело в сторону. «Умыть, причесать, заплести косу. И если кто умеет, вывести пятна с одежды прямо на человеке. Только не перепутайте заклинания, то выведите их вместе со мной». «Мы с Трином, мы не можем пока. Магия не работает нормально. Часть блокировки удалось снять, но все работает нестабильно и непредсказуемо». Лучше бы пока повременить. Я угукнула, принимая объяснение. Ну ладно, бог с ним, с платьем потерплю. А вот умыться надо. Девчонки в шесть рук привели меня в божеский вид. Благо тут имелись и мыло, и полотенце. Расческа нашлась у Анны, а кусочек ткани, завязывать конец косы, оторвали от моей подраной юбки. Ей уже нечего терять. Я сколько могла стояла, но чувствую, что вот-вот осяду прямо на пол, попросила посадить меня куда-то. Хоть бы даже на крышку унитаза. Плевать уже. Ох, девочки, не заводите себе Гронхов. Иначе вам придется спасать мир, даже если вы против. Потому что ваша собачка героически решит все за вас, устало пошутила я. Так это вы не сами так спланировали? Тихо спросила Эмма. Мы видели в окно. Шутите? Где я и где все это героическое? Мой максимум сварить слабительного, чтобы эти орденцы год из уборной не выходили. Тут я запросто. Я слабамятная. «Ну, кусать головы!» «Я же говорила!» — шепнула Анна и пихнула локтем генриету «А ты заладила!» «Книпер! Вы правда думали, что я сама все это организовала?» «Да!» — ничуть не устыдилась звезда потока. «Я уверена, что если бы у вас было время подумать, вы бы все равно все так и сделали. Вы не такая, как мы. Вы... мы... так не умеем». «И можете смеяться, но мы вами гордимся!» «Да я не смеюсь, девочки», — грустно улыбнулась я. «Может, вы и правы. Но с этой верховой вылазкой я решений не принимала. Гришка как-то сам. Он спасал меня и магистра Лоррейн Дельс. Как она, кстати?» Девчонки замерли и начали напряженно приглядываться «Что?» — заподозрила я. «Она не выжила?» «Выжила», — промямлила Анна. «Маэстрина, мы вам ничего не говорили, а то мы подслушали. Это она». «Что она?» Она запустила орденцев сюда. Мы не все успели услышать, но она одна из них. Она их человек тут. — Да ладно! — протянула я. — Они же ее молниями! Я сама видела! Она притворялась. На самом деле магистра Дельс совсем не пострадала. — Ничего себе, кордебалет! — я сжала пальцами виски. — Но зачем ей это? И она всегда была такая милая и приятная. — Ее муж состоял в ордене, — поджала губы Генриетта. Он был среди тех, кто имитировал, будто ее пытают, чтобы вы нашли. Его Григорий загрыз. Вы сознание потеряли, а она вскочила и так кричала над его телом и хотела на вас наброситься, а магистр преподавателя ей не позволили, хотя тогда никто еще ничего не понял и не знал. Так получилось, что мы случайно подслушали именно часть беседы с ней. Ректор ее спрашивал, она все отрицал, конечно, а тот демон, жуткий такой, огромный. Он ментально считал ее. «Ну и вот, а потом на нас как глянул, так мы и бросились бежать», — тихонько поделила Семма. «А демоны все еще здесь?» «Да, и они все выходы и проходы прикрыли и все в боевой ипостаси. Такие страшные, не как магистр Концелио. А когда вы к ним ходите, они там как выглядят в обычное время?» «Да нормально, мальчишки, девчонки совсем как вы, только у них кожа черная, рога. И они все очень высокие». «Я рядом с ними совсем маленькая». «Да вы рядом с нашими парнями миниатюрная», — качнула головой Анна. «А ребята нам рассказали, что происходило, пока мы внизу сидели много часов со всеми, и как из плена вас вытаскивали, и как вы с ними на чердаке прятались, девчонок на волю с призраками отправляли». Я с подозрением на нее покосилась. Она же не собирается опять мною восторгаться и говорить, какая я героическая».